Глава одиннадцатая. Теплые, чуть шершавые ладони сжали мое лицо, и я улыбнулась, предвкушая миг, когда мои губы накроют жадные горячие уста. Ашити. Наши губы соприкоснулись. Таньяр, простонала я и... Открыла глаза. Сквозь резные ставни лилось утреннее солнце. Его лучи щедро затопили мою спальню, но радости не принесли. Раздражение, вспыхнувшее в один миг, стремительно разрослось до полноценной ярости, и я рявкнула, желая хоть как-то излить то, что сжигало меня изнутри. «Бальчи!» Прошло не больше минуты, и с той стороны дверей появился силуэт. «Что хочет дайна? спокойно спросил прислужник, и это разозлило еще больше. «Почему так долго идешь?» — вскрикнула я. «Немощен стал, хвораешь? Так пусть тебя сменит более расторопный!» «Что хочешь, Дайнани», — повторил вопрос Бальчи. На него моя брань не произвела впечатления, и я выдохлась. Гнев, только что полыхавший во мне, угас, и уголья подернулись пеплом. Остались лишь горечь и тоска, изъедавшие душу. Шел всего десятый день моего плена, но мне казалось, что миновало не меньше месяца. «Завтрак неси», — буркнула я и поднялась с постели. «Как желаешь, Дайнани», — ответил Бальчи и удалился. Протяжно вздохнув, я подошла к окну, распахнула ставни и закрыла глаза, пытаясь удержать почти ускользнувший сон. Десятый день в плену, и за все время всего два свидания с мужем. Я пыталась вызвать супруга, но дыхание белого духа не пробуждалось. Таньяр на нашей второй встрече четыре ночи назад говорил, что то же самое происходит и с его камнем. С чем это было связано, оставалось только гадать, но частых встреч нам не дозволялось. Приходилось только терпеливо ждать, когда Создатель откроет нам путь друг к другу. «Ну хорошо», — произнесла я вслух, и ставни закрыла. Воздух и так легко проникал в мои комнаты. Минута слабости миновала, и я решительно тряхнула волосами. Мне было чем заняться, и времени на меланхолию не оставалось. Разве что вот так утром, когда за спиной оставалась очередная пустая ночь. А сейчас начался новый день, и скоро меня ждал Рахон, чтобы продолжить наши занятия. Но даже их я опасалась не хватит, чтобы прочесть книгу, полученную в храме. Писалась она в те времена, когда язык Ире был много богаче, даже элгизиты, более образованные на данное время, знали меньше знаков, чем их предки, которые упростили свою письменность настолько, что многие учили готовые слова и выражения и просто запоминали их. А мне нужно было прочесть то, что передал мне Шамхар, потому что Белый Дух, а я была в этом уверена, ждал именно этого. Что весь мой путь в горы вел к этому храму, и, наверное, прежде я должна окончить обучение, и лишь потом смогу отправиться к мужу и дорогим мне людям. «Твоя еда, Дайнани!» — я обернулась на голос. «Скоро выйду», — ответила я. Умывшись и одевшись, я выбрала сегодняшний наряд, убрала волосы и, выдохнув, вздернула подбородок, а после прошла в столовую. Чтобы не творилось на душе, дама должна оставаться дамой, а я не просто высокородная аристократка, я Дайнани Айдегера. Великий махир желает видеть тебя, произнес Бальчи, когда я уселась за стол. Когда, спросила я, как поешь? Хорошо кивнула я и принялась за завтрак. Значит, пришло время для новой встречи с Махиром. Очень интересно, для чего он призывает меня. Считает, что я вдосталь насладилась гостеприимством илгезитов и пора отдавать долг? В общем-то, вполне возможно. Я здесь десять дней. Ем, пью, делаю, что желаю, разумеется, в рамках дозволенного. Меня поселили в недурные покои, нарядили, предоставили лучшего слугу и телохранителя, никого не подпускают, если я этого не хочу». позволили посещать Хатыр, даже разок выпустили погулять. И пусть сама я ничего из этого, кроме прогулки и учебы, не желала, но стребовать в ответ добро за добро уже можно. А еще я все это время вожу Рахона за нос и толком не даю ему нужных сведений. О чем я ему рассказывала? Да о многом и ни о чем разом». Нарисовала животных, как когда-то Киерамом и Пакчи, поведала тонкости этикета, дамского, даже учила делать реверанс. В этом месте я снова представила пятого подручного в кринолине и со смущенной улыбкой на устах и хохотнула, но быстро отогнала неуместное веселье и вернулась к размышлениям. Животные и реверансы Илгезитов интересуют в последнюю очередь, только как общие сведения о мире, чтобы не попасть в просаг. Им нужно иное, но разговоры об оружии я старательно избегала и отговаривалась тем, что женщина, и ничего в этом не понимаю. Еще были вопросы о магии, точнее, про силу, которая есть в моем мире. И тут я вновь хлопала ресничками и уверяла, что толком ничего не знаю. Вряд ли мне поверили, но настаивать Рахон пока не стал. — Почему? — Потому что Махир сумеет вытянуть из меня нужные сведения, — прошептала я. «Надеюсь, что нет». Машинально погладив кольцо, где спало дыхание белого духа, я вздохнула и поднялась на ноги. Завтрак уже закончился, и оттягивать дальше свой визит было невозможно. «Быстрее приду, быстрее узнаю, что Алтааху от меня нужно. Может быть, попросту хочет побеседовать о том, как мне живется в Даасе?» Усмехнувшись, я сама себе возразила «нет». «Он знает, как мне живется, да и светская болтовня тут не в ходу». Нет смысла держать меня в горах, если не использовать то, ради чего похитили. И значит, пришло время откровенного разговора и каких-либо действий. «Поела?» — спросил меня Бальчи. «Да», — ответила я, — «Веди». Решив больше не гадать, я переключилась на новые размышления. Теперь я думала об Архаме. На нашей встрече мы обсудили возможность побега, пока не вернулся Бальчи, А после я рассказывала ему о том, что произошло в Зеленых Землях после того, как бывший Каан спас свою мать. И о его женах и детях мы тоже говорили. Но ничего из того, что могло бы быть полезным илгезитом, я не упомянула. Во-первых, рядом был прислужник, а во-вторых, хоть я и радовалась появлению неожиданного союзника, но полного доверия еще не было. Для этого нужно было время». Но главное, Архам сейчас должен был узнать у своей жены о стражах на воротах и раздобыть то, что помогло бы пройти мимо них, не подвергнувшись опасности. «Я буду с ней ласковым, она этого ждет», — сказал деверь и покривился. Судя по всему, от прежней любви к дочери Махира у него ничего не осталось. Особенно теперь, когда Акмаль уже не разыгрывала скромницу, а явила свой истинный лик, ее муж увидел иную женщину — Она перестала быть отдушенной, но превратилась во вторую селек, такую же надменную, заносчивую и хитрую. К тому же третья жена, как теперь знал Архам, пришла к нему под чужой личиной, лгала обо всем, начиная с имени и заканчивая истинными намерениями. Брат моего мужа совершенно не знал этой женщины и полюбить ее уже не мог, потому что она была врагом его веры, его земель, его родных и близких, как и его мать. Он жил во вражеском стане и тяготился этим, но теперь, когда взор его, наконец, не затягивало муть чужой воли, Архам расправил плечи и ощутил себя уверенно. Теперь он сам мог лгать тем, кто обманывал его годами. «Когда мне будет что сказать, ты увидишь меня там, где встретила сегодня», — сказал Архам, и я ощутила в нем знакомую решительность, свойственную его брату. «Жди». После этого разговора мы больше не встречались, но я старалась не сомневаться в нем. Архам был братом Таньяра, и если обладал хотя бы половиной ума мамы его супруга, то у него непременно все получится. К тому же он был сыном селек, а значит, имел ее хватку и хитрость. Если все так, то мы покинем проклятые и сами горы. Главное — выбраться из каменной ловушки, а там путь сыщется. Создатель не оставит нас, он укажет путь домой». «Ох, скорее бы», — произнесла я одними губами, — «только вот книга, как же мне прочесть ее, если не окончу своего обучения? Или же мне все равно не хватит знаний, чтобы вникнуть в содержание?» И я подняла взгляд к небу, мысленно обращаясь к белому духу. «Он ведь подарил мне возможность понимать его детей и говорить на одном языке с ними. Так, может, откроет еще один язык? Язык Ире? Ах, как бы так, как бы так!» «Входи, дай нани Опустив взгляд на больчи, я с изумлением обнаружила, что мы достигли вершины и стоим перед знакомым домом. Надо же! А я за своими мыслями даже не заметила подъема. Стало быть, время пришло. Решительно тряхнув головой, я шагнула в открытую дверь. «Ашите!» Услышала я и повернула голову на звук голоса. Махер сегодня встретил меня, сидя на корточках возле длинной скамейки с ящиками. Он, не оборачиваясь, махнул рукой, подзывая. И я послушно приблизилась. «Доброго дня, Алтах, приветствовала я великого Махира. «И тебе, доброго путница!» — ответил хозяин дома и обернулся. Я увидела на его лице улыбку. «Путница». В общем-то, подходила. Любопытное прозвище, стоит признать. Алтах закрыл узкую дверцу и распрямился. В руках он держал небольшой ящичек. Махир присел на скамейку шкаф, если так можно выразиться, и похлопал ладонью рядом с собой. «Как живется тебе в Даасе?» — спросил он, как только я устроилась рядом. Я невольно бросила взгляд в окно, отсюда открывался вид на храм Белого Духа. Мне подумалось, что Алтаах наблюдал за нашей прогулкой с Рахоном, наверное, вот так же сидел на этом месте — Он должен был видеть, как пятый подручный собрал разрушенную кладку. Она и сейчас еще не полностью обвалилась, но того вида, в который Илгизит привел Савалар, уже не было. Сила, державшая камни, ушла. «Ты молчишь», — заметил Махир, и я очнулась. Обернувшись к нему, я улыбнулась. «Прошу прощения, что вынудила ждать. Благодарю, ты дал мне хороший дом, одежду, обо мне заботиться». — Почему из всех украшений ты выбрала только это кольцо? — спросил Алтаах. — Разве больше ничего не пленило твоего взора? — Скромно не значит бедно, — ответила я фразой, всплывшей из глубин моей памяти. — Я не люблю наряжаться, мне по душе удобство. Это колечко хорошо подходит к любому наряду, большего мне не надо. Благодарю еще раз. И, прижав ладонь к груди, я чуть склонила голову. — Хорошо, — кивнул Махир, — как хочешь, так и делай. Он чуть помолчал, а после задал новый вопрос. «Ты каждый день учишь Ире. Зачем?» «Если мне будет позволено, то я хотела бы прочесть Шахасы. Признаться мне любопытно, к тому же, как человеку, образованному в своем мире, мне бы и в этом не хотелось остаться в чем-то непросвещенной. Ты ведь позволишь?» «Для того, кто примет власть и волю покровителя, нет запретов», — сказал Алтаах. И я поджала губы. но ты, кажется, еще не готова принять его, — снова улыбнулся Махир. — Ты видела его силу в руках Рахона, ты прошла по каменному лесу, видела чудеса, сотворенные им, но ты все еще не готова, я вижу, и потому я хочу показать тебе еще кое-что. Он приоткрыл крышку ящика, но я положила сверху ладонь, вынудив снова ее закрыть. «Зачем — Зачем? — спросила я. — Махир вопросительно поднял брови, и я пояснила. — Зачем тебе нужно, чтобы я приняла его? Разве вера не является выбором каждого? Алтаах взял меня за запястье и мягко убрал руку от ящика. После открыл его и достал браслет из черного камня, по которому шли золотые прожилки. Выглядело это прелестно, и, наверное, я бы с радостью приняла украшение, если бы его не держал в руках главный подручный Илгиза, наделенный немалой силой. На день ошите!» — с улыбкой произнес Махир, но его пристальный взгляд показался мне острым, даже хищным. Отрицательно покачав головой, я спрятала руки за спину. «Чего ты боишься?» — сукаризный спросил Алтах. «Разве же тебя здесь обижали? Почему ты хочешь обидеть меня недоверием?» «Что это?» — спросила я, поднимаясь на ноги, а после его все отошла. «Поясни!» «Всего лишь браслет, ты же видишь!» «Что будет, если я его надену?» — спросила я, отступая. Алтаах неспешно шел за мной. Тот взгляд, настороживший меня, исчез. Теперь в глазах главного Илгизита застыла укоризна, но я ей не верила. В браслете были заключены чары, это я понимала, а потому позволять надевать на себя опасную вещь не собиралась. Я продолжала отступать, пока не наткнулась на небольшой кусок стены под раскрытым окном. от неожиданности я покачнулась взмахнула руками и махир поймал меня за руку удержав от падения а еще спустя мгновение браслет скользнул мне на запястье и ничего страшного верно ашите усмехнулся Алтах, не выпуская моей руки из захвата ощутив нарастающую панику я задергалась пытаясь освободиться, но не преуспела. Махир рывком прижал меня к себе и впился пронзительным взглядом в глаза, и я вдруг застыла, не имея сил отвести взора. Рука, на которой был надет браслет, стала горячей, будто кровь моя превратилась в лаву. Она вскипела у запястья и помчалась по моему телу. От жара разум подернулся маревом, голова поплыла, и если бы не поддержка Махира, я бы упала. Смотри... Пробился в плавящееся сознание вкрадчивый тихий голос, и я послушно смотрела на то, как глаза Алтааха затопила клубящаяся тьма. Она пульсировала, наливалась мощью и затягивала меня в вязкий обжигающий омут. «Что вы с ней сделали?» Я стою в богато обставленной комнате. Вокруг меня люди, но я не знаю их, не узнаю ни единого лица. На мне надета только фривольная сорочка, А рядом мужчины, много мужчин. Есть еще женщина. Она испугана. Я вижу, как перекошено ее лицо. Но я сама боюсь больше, потому что я никого здесь не знаю. Вы влезли ей в сознание? Ослепительная белая вспышка скрыла от меня незнакомую комнату и людей, находившихся в ней. А затем пришла спасительная прохлада. Она сбила жар, пробираясь в разум, и очистила его от чужой воли. А! Скрикнул кто-то рядом, и я распахнула глаза. Махир отшатнулся от меня, он накрыл лицо ладонями. — Глаза! — застонал Алтах. Глаза! Медленно выдохнув, я посмотрела на затухающее дыхание белого духа. А затем по полу застучали каменные бусины. Браслет порвался и разлетелся на части. — Благодарю, отец! — пробормотала я и тяжело опустилась на пол. Но уже через мгновение опомнилась, вскочила на ноги и бросилась прочь из дома, едва разминувшись в дверном проеме с двумя больчи, спешившими на помощь своему хозяину. Путь мне преградил третий больчи, мой больчи. Рука его взметнулась, и пальцы сжались на моем горле. Воздуха стало не хватать, и я заскрипела, заскребла ногтями по руке прислужника, даже оставила кровавый след, но он, кажется, вовсе не заметил этого. Бальчи наступал, тесня меня к краю площадки, на которой стоял дом. Те прислужники, бежавшие на стоны Махира, даже не посмотрели в мою сторону. А вот тот, кто был отправлен прислуживать и защищать, готов был скинуть вниз. «Бальчи!» — прохрипела я. «Не трогать!» — закричал Алтах, и пальцы прислужника разжались в то же мгновение. Всхлипнув, я накрыла горло ладонью, потрясённая всем произошедшим. Мысли, словно обезумевший табу, намчались с глав, не позволяя даже оглядеться. Они метались между воспоминанием, пробужденным Махиром, помощью белого духа и моим несостоявшимся убийством. Слезы, уже дрожавшие на ресницах, наконец сорвались и покатились по щекам. От страха и пережитого волнения у меня на миг подкосились ноги, но крепкая рука убийцы заботливо поддержала, будто и не пыталась минутой назад удавить и сбросить с горы. Вывернувшись, я взвизгнула. «Не трогай меня!» После привалилась спиной к каменной стене и судорожно вздохнула. Надо было прийти в себя, надо было успокоиться и все обдумать. «Надо!» «Боги!» — прошептала я, и, закрыв глаза, постояла так еще некоторое время. Наконец шумно выдохнула, стерла слезы и возобновила путь. Бальчи после моего вскрика так и остался стоять в стороне. Он не притрагивался ко мне, не желал успокоить или как-то объясниться. Впрочем, я и не ждала этого от тени великого Махира. Он за собой вины не ощущал, и это было понятно. Больчий исполнял свой долг — карать любого, кто причинит зло его господину. Для этого его растили и обучали, а я была лишь пленницей, имевшей определенную ценность, но не для прислужника. Нужна я была хозяину, но не псу. Постепенно сердцебиение унилось, слезы высохли, и мысли начали выстраиваться в стройную цепь рассуждений, так привычных мне, а потому успокоительных. Я даже намеренно изобразила на лице улыбку, хоть улыбаться было некому, но так ко мне возвращались твердость духа и уверенность в своих силах. Итак, что мы имеем? А имеем мы вторжение в мое сознание и явление новых воспоминаний — Отложив ненадолго размышления о том, что увидела благодаря стараниям Алтааха, я вернулась к самому событию. Во-первых, он использовал браслет, который помог подчинить мой разум, и лишь после этого Махир начал его взламывать, если можно так выразиться. Что это означает? Должна быть уверенность в том, что сам он не сумеет преодолеть защиту Создателя, и в результате так и не преодолел ее. Белый Дух изгнал его из моей головы и очистил мой разум. «Спасибо», — еще раз шепнула я, подняв взгляд к небу. «Во-вторых, почему сейчас? Десять дней он давал мне возможность сделать, что хочется, а сегодня вдруг решил действовать решительно? Не уговаривал, не подбирал ключи, чтобы открылось добровольно или хотя бы позволило помочь себе вспомнить, но повел себя, как какой-нибудь вор, взял отмычку-браслет и вторгся в мое сознание. Напористо, грубо, насильно». «Есть этому причина, или же я попросту пытаюсь найти то, чего нет, и Алтаах всего лишь решил не тратить более времени на обхаживание, раз Рахону это не удалось за десять дней?» «Может и так, может и так...» Впрочем, ответа на этот вопрос получить было неоткуда, и мои мысли наконец переместились на вырванные у меня воспоминания. И я попыталась ухватить прежде всего то, что казалось мне наиболее важным — И это были не люди, хотя и они представляли интерес. Что вы с ней сделали? повторила я слова седого мужчины. Вы влезли ей в сознание, влезли в сознание. И сорочка. На мне была та самая сорочка, в которой я была одета, когда очнулась в пещере Охо. Сорочка и беспамятство. То есть тот самый момент, после которого я оказалась в белом мире в сорочке и без памяти, похоже на то, Значит, мне влезли в голову и забрали воспоминания о моей жизни, так? Кажется, так. Но зачем? И почему в сорочке? Вытащили из постели? Или же ворвались, когда я готовилась отойти ко сну, раз разделась? Ну, не раздели же они меня сами. Или раздели? Зачем? Раздраженно, передернув плечами, я ступила на Дартан Ката, но не пошла к себе. Занятая размышлениями, я направилась дальше. «Итак, мне влезли в голову, теперь я это знаю. Новый вопрос кто? Кто-то из тех, кто находился в той комнате. Гостиная, это была гостиная», — сказала я сама себе. «Да, кто-то из тех, кто находился в гостиной, но кто?» Я узнала черноволосого мужчину, больше никого. Перед внутренним взором снова встал незнакомец, которого я знала, но благополучно забыла чужими стараниями. Нахмурившись, я остановилась и отрицательно мотнула головой. «Он мне не друг. Друг не мог смотреть так зло, а черноволосый прожигал меня злым взглядом. Он совсем не был похож на себя из другого воспоминания. Тогда в его глазах было любопытство, но ни капли злобы. А тут была... Нет, друг так не смотрит. Вот Седой, кажется, был другом. В его голосе звучал искренний гнев, и направлен он был не на меня, в отличие от взгляда черноволосого». Кто там еще был? Мужчины в форме. «Гвардейцы», — ответила я сама себе, — «точно это форма королевских гвардейцев». И я вновь остановилась, потрясенная этим знанием. Будто я сто тысяч раз смотрела на эту форму, потому что знала ее в точности, как какое-нибудь модное платье. Но для этого знания я должна была жить в королевском дворце, иначе откуда я так хорошо знаю форму тех, кто охранял самого короля?» Может, я была фрейлиной? Усмехнувшись, я повернула голову и посмотрела на водопад. Взгляд мой скользнул выше, и теперь я смотрела на руины храма, однако мысли мои были далеки от истории белого мира. Я все еще находилась в богатой гостиной, где стояли мои враги и друзья, но кто из них кто, мне было сейчас неведомо. Седой друг, черноволосый, непонятно. Может, и не враг, но не глядят на жертву таким взглядом, каким смотрел он. Скорее можно заподозрить, что этот человек был причастен к тому, что со мной происходит, чем в том, что пришел на помощь. Была еще женщина с черными волосами. Что в ней было примечательного, кроме страха, явно читавшегося на холеном лице? Сжав кончиками пальцев виски, я вновь и вновь вызывала в памяти лицо незнакомки — И вдруг поняла. но, ну, конечно же, она была схожа чертами с черноволосым злюкой. Родственники? Кажется, да. Что еще? Мучительно покривившись, я отрицательно покачала головой. Нет, похоже, на этом все. Тогда остается подвести итог, а он вот каков. Махир сунул нос в последние минуты моего нахождения в родном мире. К перемещению имеют отношения Черноволосый и его родственница, и они как-то связаны с королевским двором, потому что в гостиной присутствовали воины из личной охраны государя. И я тоже имею какое-то отношение к двору, потому что точно знаю, кто эти бравые парни, а кроме того... Кроме того, назвала Рырхов своей личной гвардией, то есть неосознанно соединила прошлое и настоящее. — Может, и вправду была фрейлиной, — пробормотала я. И, наверное, Фрейлины и королевы, раз так часто и близко, сталкивалась с королевской гвардией. Должен же государь посещать свою супругу, верно, Бальчи? Я обернулась к прислужнику, но не уловила и тени эмоций на его лице. Впрочем, как обычно, он и душил меня полной равнодушия. Вспомнив очередное покушение на мою жизнь, я зябко передернула плечами и отвернулась. «Что ты там все бормочешь, пришлое на своем поганом языке?» Обернувшись, я увидела Акмаль и Архама. Он был сейчас подобен Бальчи, такой же холодный и отстраненный, а вот Махари светилась от самодовольства. «Значит, мой деверь на верном пути». Усмехнувшись, я не удостоила женщину взглядом и направилась дальше. Да и не нужна ей была беседа со мной. Просто красовалась тем, что ее мужчина рядом и принял ее, несмотря на обман... а мой был где-то очень далеко. «Я с тобой, говорю, пришлая!» — рявкнула Акмаль, задетая моим равнодушием к своей персоне. «Зря», — сказала я, не оборачиваясь, — «тебе я не отвечу!» «Да как ты смеешь!» «Акмаль!» — чеканно произнес Архам, и она замолчала, послушавшись мужа. Больше меня никто не останавливал. Признаться, куда иду, я сама не знала. Менее всего я сейчас была настроена на учебу. Но и в своих комнатах сидеть мне сейчас не хотелось, ни наедине с Бальчи. Он теперь вызывал у меня острую неприязнь. Однако отвязаться от него было сложнее, чем от Махари, и я попросту старалась его не замечать. И все-таки мне нужно было найти цель, и долго искать я не стала. — Я хочу навестить Рахона, — сказала я, спустившись из Астон-Ката. — Веди меня к его дому. «Могу позвать его», — отозвался прислужник. «Хочу посмотреть, как живут подручные», — ответила я. «Никогда не была у него в гостях». «Идем», — не стал спорить Бальчи и вышел вперед, чтобы указать путь. «Теперь он шел первым, а я следом, прожигая его затылок взглядом. До того, что окружает нас, мне сейчас не было дела». Я шла за прислужником и изнывала от желания взять в руки что-нибудь тяжелое и ударить, чтобы выместить обиду и злость за то, что хотел убить. За что? За то, что его хозяин влез мне в голову, не спросивший и получил за это по физиономии от белого духа? Так вот пойди и попробуй стребовать ответ Создателя, если осмелишься, конечно. Неприязненно покривившись, я все-таки заставила себя отвести взор от затылка больчи. и вовремя. Прислужник остановился перед ажурной резной дверью. Она закрывала проем, высеченный прямо в скале. Поглядев по сторонам, я обнаружила еще несколько таких же дверей. Подняла взгляд выше, заметила узкие окошки и усмехнулась. Здесь не было Шика, Дартан, Ката. Впрочем, наверное, только там он и был. Бальчи толкнул дверь и шагнул в сторону — Я уверенно прошла мимо него и шагнула за порог жилища моего знакомого Илгизита. Позвала. «Рахон!» Мне никто не ответил, и я прошла дальше. Хмыкнув, я уверилась в своей догадке, что аскетизм был свойственен подручным. В жилище Рахона была всего одна, но большая комната — На высоком настиле были аккуратно расправлены постельные принадлежности. У другой стены стоял низкий столик и лежала пара подушек, чтобы можно было сидеть на них. Еще имелся стеллаж со свитками, высокий кувшин, из которого торчали какие-то палки. Был еще сундук и тренога с масляным светильником. Вот, пожалуй, и все. И это у пятого по могуществу подручного». В любом случае, Рахону спрятаться здесь было негде, и я быстро покинула его дом, не найдя там для себя ничего любопытного. Уже на улице я криво улыбнулась и направилась в Хатыр. Разумеется, пятый подручный должен быть там, если не знает, что Махир призывал меня к себе. Подошло время наших занятий, а я завернула к нему больше для того, чтобы отвлечься от последних событий. Однако и в Хатыре Рахона не оказалось. Обернувшись к Бальче, я спросила. «Где он?» «Я здесь», — послышалась от двери. «Давно меня ждешь?» Рахон приблизился на ходу, распуская волосы, после тряхнул ими и улыбнулся. «Готовы издеваться надо мной дальше?» «Чем ты занимался?» — спросила я, не спеша ему ответить. «Учила Мсилаха», — ответил Илгизит. «Мне тоже надо кого-то мучить, чтобы быть сильным перед встречей с тобой». Он широко улыбнулся, я лишь хмыкнула, а Рахон вгляделся мне в лицо. «Что такое Ашити?» — спросил пятый подручный. «Я не хочу учиться сегодня», — блекло улыбнулась я. «Мы можем выбраться за ворота Дааса». «Махир не дозволял выходить», — ответил Илгизит, продолжая рассматривать меня. «Но я знаю, куда мы можем пойти. Веди», — я взяла его под руку. «Удиви меня». «Не уверен, что тебя вообще можно удивить», — усмехнулся Рахон, и мы покинули Хатыр. Мы остались на Астаката. Илгизит увел меня от Хатыра совсем недалеко, до входа в тоннель, скрытый занавесью из длинных цветущих стеблей. Сдвинул их в сторону и сделал приглашающий жест. «Любопытно», — пробормотал я. «Не может быть», — хмыкнул Рахон, и я ткнула его кулаком в плечо. Пятый подручный легко рассмеялся, скрыв ответную улыбку, я шагнула в тоннель. Кромешной темноты не было. Сумрачно, да, но не темно. Дневной свет проникал внутрь через выход. Да и сам тоннель был коротким. Мы прошли его всего шагов за двадцать пять, и я по-прежнему первой выбралась на большую пустую площадку. — Что это, Рахон? — спросила я, понимая, что просто так тоннель в скалах не пробивают. «Здесь мы занимаемся с нашими учениками», — ответил Илгизит. «Учим чувствовать силу покровителя. Если пожелаешь, я покажу». Нет, оборвала я его и даже подумала, не уйти ли отсюда. На сегодня силы Илгиза с меня было больше, чем достаточно. Однако назад я не повернула. Мне вдруг понравилась идея этого уединенного места, где никого кроме нас не было. Если, конечно, не считать Бальчи, который застыл у тоннеля. Рахон прошел к самому краю площадки и уселся там, свесив вниз ноги. После обернулся ко мне и поманил. «Иди сюда, Ашити!» Приблизившись, я встала за спиной Илгизита и осторожно посмотрела вниз. Там была пропасть, та самая, куда можно было слететь, заплутав в тумане. И туман тоже был, но он клубился не над бездной, а на ее дне. От высоты у меня закружилась голова, и я поспешно отпрянула, но пятый подручный перехватил меня за руку и удержал. Не бойся, сказал он, присядь. Вот уж нет, фыркнула я и попыталась отобрать урахона свою руку, однако хватка его, хоть и не причиняла боли, оказалась крепкой. Отпусти, дернула я, сейчас же отпусти. Доверься, ответил илгизит, глядя мне в глаза. Ты не упадешь, пожалуйста, доверься. Взгляд его был открытым и честным, однако я колебалась. Снова посмотрев на пропасть, я отрицательно мотнула головой. «Клянусь всем, что для меня свято ты не упадешь», — снова произнес Рахон. «Поверь мне, ошите». Еще чуть помедлив, я все-таки неуверенно кивнула и сделала маленький шажок к краю. После подняла взгляд к небу, чтобы не видеть того, что находится внизу. И села, но не на самый край». Я по-прежнему находилась за спиной пятого подручного. Настаивать на том, чтобы я преодолела оставшееся расстояние, он не стал, и уже за это я ощутила благодарность. Немного привыкнув, я подвинулась еще чуть-чуть вперед, даже спустила с обрыва ступни, но не больше. Рахон уперся ладонями в каменный пол, и мне показалось, что он сейчас оттолкнется и прыгнет — Однако Илгизит всего лишь поднял лицо к небу, закрыл глаза и втянул носом теплый воздух. После выдохнул и застыл так, улыбаясь каким-то своим мыслям. «Ты трусиха!» — наконец нарушил он молчание. «Я осторожная!» — возразила я и подвинулась еще немного. «Не смотри вниз!» — посоветовал Илгизит. «Смотри вперед!» «Ну же, ошите!» — все-таки подначил меня пятый подручный. «Осталось совсем немного, и ты увидишь чудо!» вновь фыркнув, я уже собралась передумать и отойти, но увидев ухмылку пятого подручного, вдруг упрямо поджала губы и подвинулась на самый край, тем более оставалось мне совсем чуть-чуть. И где твое чудо сердито спросила я. рахон вскинул руки и выкрикнул: здесь передо мной была пустота и никакого чуда в первое мгновение, а потом вдруг захватило дух от всего. Высоты, широты простора, чувство свободы и даже полета, хоть я и продолжала ощущать под собой неровную каменную поверхность. — Что ты чувствуешь, Ашити? — спросил меня Илгизит. — Я лечу над миром, — ответила я, тоже вскинула руки и закричала. — Я лечу над миром! — и рассмеялась. Это было восхитительное чувство, в котором смешались страх и нечто сродни эйфории, заполнившие кровь. Даже не так. Чувство близкой опасности придало захватившему меня восторгу нотку притягательной остроты. Ух! — отсмеявшись, выдохнула я. И вправду чудо! Когда сила покровителя пронизывает тебя, чувствуешь нечто подобное, — улыбнулся Рахон. Она кипит в жилах, горит огнем. Накрыв тыльную сторону его ладони своей рукой, я вынудила пятого подручного замолчать. Мне не хотелось портить момент рассказами о силе Илгиза. Я понимала, что сейчас делает пятый подручный. Исподволь навязывает мне желание познакомиться с тем, чего я знать не желала. И потому я произнесла. — Расскажи о себе, Рахон. Он с минуту смотрел на меня с удивлением, не спеша нарушить молчание, а после уточнил. — О чем ты спрашиваешь? — О тебе улыбнулась я, глядя перед собой. — Где родился? «Кто твои родители? Есть ли еще сестры и братья, кроме Геншеле? «Как попал в Дас и стал подручным?» «Я?» — он чуть поколебался. «Я тебе интересен?» Повернув к нему голову, я ответила пристальным взглядом. На миг даже захотелось прояснить между нами отношения, потому что понимала, что скрывается за его вопросом, однако делать этого не стала. «Рахон был мне нужен». «С побегом он вряд ли поможет, а знания я могла получить только от него, потому что все остальные элгизиты держались от меня в стране. Кивали, но на попытку разговорить их не откликались. Или же отговаривались с занятостью. Похоже, позволение общаться со мной имел только мой знакомец. «Мы видимся с тобой каждый день, — разговариваем, — ответила я. «Ты даже меня украл. Два раза!» Я усмехнулась и закончила. «Но я совсем о тебе ничего не знаю». «Теперь хочу узнать. Расскажешь?» Илгизит пожал плечами и устремил взгляд перед собой. «Я родился в Дарбине», — сказал он. «Мой отец плотник, мама смотрела за хозяйством. Кроме меня и Геншеле у родителей было еще двое сыновей. Я младший. Сейчас мои братья уже женаты, и у меня есть семеро племянников. Я иногда навещаю их, когда возвращаюсь в Даас. Они все горды тем, что я их родня». «Пятый подручный», — со значением произнес Рахон и хмыкнул. «А как стал подручным?» «Да все просто», — он снова пожал плечами. «Меня нашел Аккам, второй подручный». Я кивнула, показав, что помню об этом подручном, который чувствует силу. Он ощутил во мне дар. Тогда он был еще слабым, но в Дасе ему помогли вырасти и раскрыться. Из учеников выделили сразу. На Астон -ката я перебрался уже в восемнадцать лет». Тогда был двадцатым подручным, в двадцать пять стал десятым. Теперь вот пятый, но вряд ли поднимусь выше. У первых подручных дар особый и очень сильный». Покивав в ответ на его слова, я вспомнила то, что занимало меня еще у разрушенного храма. «Почему ты не пользовался своей силой в полной мере на землях таганов?» — спросила я. Рахон обернулся ко мне, прищурился и спросил в ответ. «Что тебя расстроило сегодня?» — Ты была у Махира, я знаю, потому занимался с дольше обычного. А пришла в Хатыр грустная. Вспомнила что-то дурное? — Нет, — ответила я, пожав плечами. Я особо ничего и не вспоминала, но мне не нравится, когда меня принуждают к чему-то против моей воли. Кстати, я бросила осторожный взгляд вниз и тут же поспешила снова его поднять. На пропасть смотреть было жутко. Почему Алтаах решил насильно вырвать у меня воспоминания? Что-то произошло? «Я не Махир и его помыслов не знаю», — ответил Рахон и первым поднялся на ноги. Он подал мне руку, и я вложила в его ладонь свою. А когда я встала рядом, посмотрела в глаза и сказал. «Мы не желаем тебе зла, Ашити. Махир ничего не сделает во вред, верь ему». «Зачем?» — прищурилась я. «Он укажет тебе путь». Приблизившись к Илгизиту вплотную, я поднялась на цыпочки и шепнула ему на ухо. «Я знаю свой путь, Рахон, и он мне нравится». Затем отстранилась и улыбнулась. «Идем учиться». «Нет», — протянул Илгизит. «Да», — протянув в ответ, я весело рассмеялась и первой направилась к тоннелю. Мой путь ждал меня, и он даже не шел параллельно пути великого Махира. Моя дорога вела меня в прошлое, но не в мое. Для него время еще не пришло, создатель это ясно показал, а спорить с ним у меня не было никакого желания.